садись майор полковник чернов указал на стул гальченко не ломаясь присел в общем так дорогой ты мой дела то у нас хреновые у нас удивленно приподнял вровь собеседник с какого это рона вроде бы без происшествий все ну не лично у нас не в школе я имею в виду Вчера ночью на штаб корпуса было совершено нападение. Немцы десант сбросили. Тихо подобрались, сняли часовых, закидали гранатами караульное помещение. Словом, отработали по полной. Даже на штаба подстрелили. угоразило же его в этот момент совещание проводить. Нехило, мастерски сработали. А ты думал, там тоже, понимаешь ли, не лопухи. Тебе ли не знать. Так что тут вся округа на ушах стоит, да землю роет. Ну, а наша роль в этой кутерме какая? Не просто же так вы сюда приехали. Дело в том, майор, что немцы не просто так на штаб навалились. Как раз было получено указание о разработке важной операции фронтом. И эти супчики утащили в лес начальника оперативного отдела корпуса. Майор присвистнул. «Ничего себе! Ой, извините, Михаил Николаевич!» «Да я точно так же отреагировал, когда об этом узнал». Полковник раздраженно махнул рукой. «Будто у нас своих задач нет». «Надо понимать, Михаил Николаевич, нас тоже к этим поискам пристегнули». «Правильно мыслишь. Я должен поднять в ружье комендантский взвод, чтобы прочесывать лес». Ну, совсем-то уж за дурака, меня не считай, Александр Иванович, не первый год знакомыйчай Извините, товарищ полковник. Ладно, не дуйся, тут идея похитрее есть. Полковник пододвинулся к столу и разложил на нем карту. По имеющимся сведениям Венедиктов ранен. На ротов? рот он самый. Идти долго не сможет, если вообще в состоянии это делать. Немцы, ясно дело, полковника не бросят, на руках понесут. Ну, далеко они его так не утащат, а уж через фронт. Понятно. Мы перехватили их радиограмму, они просят самолет. Да и другие сведения у нас уже имеются. Не все тут лаптем щи хлебают. Куда? А вот тут есть загвоздка. Подходящие площадки в округе есть, только все они заняты нами. Десант понес потери, и в открытый бой они не полезут, так что уходить будут тихо. И вариант у них остается один-единственный. Вот он. Карандаш полковника указал точку на карте. Пост в нос? Точно так. Он на недостроенном аэродроме базируется, и самолет там сядет. Там мы их и перехватим. И как они себе такую операцию представляют? Насколько я в курсе, пост постоянно на связи находится. Десять минут не выхода в эфир, и туда рванут комендачи в нос. Самолет же за это время даже и сесть не успеет. А если и сядет, на обратном пути его перехватят истребители. Немцы это понимают тоже. «Так что, повторяю снова, мне нужны только добровольцы!» Гарчинска прошелся перед строем курсантов. «Риск не просто высок, запредельный. Вам предстоит не просто рисковать своей жизнью, к этому вы привыкли, а самим сунуть голову в волчью пасть и ждать, ждать команды. Любой из вас может быть убит» и не имеет права поднять руку для своей защиты. Строй молчал. «Никого не тороплю, подумайте, но времени у нас нет». «На все?» — майор посмотрел на часы. «Пять минут. Через пять минут всем собраться здесь. Марина, ко мне подойди». Присев на скамейку, он показал ей место рядом. «Садись». Девушка осторожно присела на краешек. Тут вот в чем дело, котенок. Так уж сложилось, что на тебе лежит ключевая роль. Ребята рискуют, и я могу их понять. Им в некотором роде сложнее. Немцы их будут брать, и брать жестко. Могут попросту ножами порезать. Хотя я не думаю, что они это сразу делать начнут. Там тоже, знаешь ли... Не вчерашние школьники собрались. Головы у них на плечах есть. И используют фрицы и по назначению, соображают. Их главная цель, чтобы никто как можно дольше не поднял тревогу. Радист на посту постоянно дежурит у станции. Таков порядок. Он должен моментально передать, как только что-то в воздухе засекут. Если на том конце поймут... По почерку или по голосу, что на связь вышел не тот радист. Все операции, конец. Так что трогать тебя немцы не станут. И нервировать чрезмерно не будут. А ну, как ты в обморок брякнешься? Поэтому постарайся обойтись с ребятами не так резко и безжалостно. Во всяком случае на твоих глазах и до того момента, как сядет самолет. — А иначе никак? — Нет. Только перед посадкой самолета они вынесут на поле полковника. Чуть поторопимся — утащат назад в лес. Рисковать мы не можем. Его надо отбить живым или... ...исключить возможность его повторного захвата немцами. Даже так? — Так, котенок. Повторяю еще раз. На тебе основная роль. Пока ты будешь ее играть чисто, немцы никого не тронут. Во всяком случае не должны. Справишься? Постараюсь, товарищ майор.